На якоре обставили, и кого из воинов севера сюда занесло? Не туда глядишь убийца, насмешливо произнес Машек. Ты туда посмотри. Ах ты ж, печенеги, издревенная банда. Нас они пока не видят, деловито проговорил Хузарин. Уходим. Да, кивнул Сергей. Даже издали на вскидку копченых было больше, чем дофига.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 Тот, что он купил у наших в Самгерце. Может, под шлемом сейчас другая голова, но это вряд ли. Сергей выругался сквозь зубы. Мы не пробьемся, сказал Мошек. Их там по тысячу. Предлагаешь бросить? процедил Сергей. Ты старший, тебе решать. Мошек скрипнул зубами. Но я пути не вижу. Если что придумал, говори. Да не знаю я.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 Такие же стрелки нужны, причем хорошие и много, чтобы прикрыли, пока будут в лодке грузиться. Знаю, что ты думаешь, сказал Деруд. Если они до ночи дотерпит, с темнотой нам ударит сквозь заслон, похватать, кто уцелел, и Деру не выйдет, возразил Мошек. Увидит и встретит. Много их, а десятерых копченых только я один и стою. Даже ему кивок на Деруда.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 перехватил левой рукой перекладину щита. К сожалению, поднятый над головой щит не заслонял солнца. За день рукой шилом обожжешься. Обмотал бы тряпкой, было бы попрохладнее. Да жаль стало сияющую красоту портить. Вот и докрасовался. Под шлемник мокрый насквозь, по лицу подтечет, в глаза лезет, щиплет. Терпи, воин. Княжич Рюрих. Глядел в щель между щитов, навертящихся в сотне шагов степников, и думал, почему те не стреляют. Накидать в лоб и на весом тысячу стрел с десяток дырочку точно отыщет. Устали дружинники. Вот-вот пойдет трещинами плотный черепаший панцирь. Может, печниги этого и ждут, чтобы совсем они обессилили. Измученный воин сражаться не сможет, разве что плохо и недолго.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 И силу эту ощутил ясно, потому щит держал крепко и рука не дрожала, как у многих. Дружине тяжелее. Рюрик слышал, как многие бормочут в полголоса, богов зовут, перуна, волоха или еще кого, если не природные воориаги, а принятые. Таких у Рюриха в дружине тоже немало. А здесь на берегу семера из тридцати четырех.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 Рюрик присчувствался, что-то знакомое, не разглядеть, против солнца и под в глаза лезет.